Совсем рабочим. Революция гремит. Поднялся революционный народ России и окружил царское правительство, чтобы штурмовать его. Развиваются красные знамёна, строятся баррикады. Народ берётся за оружие и штурмует государственные учреждения. Вновь раздался клич храбрых, вновь зазвучала затихшая жизнь. Корабль революции поднял паруса и понёсся к свободе. Этот корабль ведёт российский пролетариат. Чего хотят пролетарии России? Куда они идут? Свергнем царскую думу и построим всенародное учредительное собрание. Вот что говорят сегодня пролетарии России. Пролетариат не потребует от правительства мелких уступок. Он не потребует от него снятия военного положения и экзекуции в некоторых городах и сёлах. Пролетариат не опустится до таких мелочей. Кто требует от правительства уступок, тот не верит в смерть правительства, а пролетариат дышит этой верой. Кто ждёт от правительства льгот, тот не верит в мощь революции, а пролетариат живёт этой верой. Нет, пролетариат не распылит свою энергию на неразумные требования. К царскому самодержавию у него только одно требование: далой его, смерть ему. И вот на просторах России всё смелее и смелее раздаётся революционный клич рабочих: далой государственную думу, да здравствует всенародное учредительное собрание. Вот куда стремится сегодня пролетариат России. Царь не даст Всенародного учредительного собрания. Царь не уничтожит своего же самодержавия. Он этого не сделает. Куцая конституция, которую он даёт, временная уступка, фарисейское обещание царя и ничего больше. Разумеется, мы воспользуемся этой уступкой. Мы не откажемся выбить у вороны орех, чтобы этим орехом разбить ей голову. Но факт всё же остаётся фактом, что народ не может полагаться на царское обещание. Он должен полагаться только на самого себя. Он должен опираться только на собственную силу. Освобождение народа должно совершиться руками самого народа. Только на костях угнетателей может быть воздвигнута народная свобода. Только кровью угнетателей может быть удобрена почва для самодержавия народа. только тогда, когда вооружённый народ выступит во главе с пролетариатом и поднимет знамя всеобщего восстания, только тогда может быть свергнуто опирающееся на штаки царское правительство. Не пустые фразы, не бессмысленное самовооружение, а действительное вооружение и вооружённое восстание, вот куда идут сегодня пролетарии всей России. Победоносное восстание приведёт к поражению правительства. Но побеждённые правительства нередко вставали на ноги. И у нас оно может встать на ноги. Тёмные силы, которые во время восстания прячутся по углам, на другой же день восстания вылезут из нор и захотят поставить на ноги правительство. Так воскресают из мёртвых побеждённые правительства. Народ непременно должен обуздать эти тёмные силы. Он должен сравнять их с землёй. А для этого необходимо, чтобы победивший народ на другой же день восстания вооружился от мала до велика, превратился в революционную армию и всегда был бы готов с оружием в руках защищать завоеванные права. Только тогда, когда победивший народ превратится в революционную армию, только тогда будет он в состоянии окончательно разгромить притаившиеся темные силы. Только революционная армия может придать силу действиям временного правительства. Только временное правительство сможет созвать Всенародное учредительное собрание, которое должно установить демократическую республику. Революционная армия и временное революционное правительство вот куда стремятся сегодня пролетарии России. Таков тот путь, на который стала русская революция. Этот путь ведёт к самодержавию народа, и пролетариат призывает всех друзей народа идти по этому пути. Царское самодержавие преграждает путь народной революции. Оно хочет своим вчерашним манифестом затормозить это великое движение. Ясно, что волны революции поглотят и отбросят прочь царское самодержавие. Презрение и ненависть всем тем, кто не станет на путь пролетариата. Они подло изменяют революции. Позор тем, кто на деле став на этот путь, на словах говорит иное. Тот малодушно боится правды. Мы не боимся правды, мы не боимся революции. Пусть сильнее грянет гром, пусть сильнее разразится буря. Час победы близок. Так провозгласим же с воодушевлением лозунги российского пролетариата. «Долой Государственную Думу! Да здравствует Вооруженное Восстание! Да здравствует Революционная Армия! Да здравствует Временное Революционное Правительство! Да здравствует Всенародное Учредительное Собрание! Да здравствует Демократическая Республика! Да здравствует Пролетариат!» Печатается по тексту прокламации, напечатанной 19 октября 1905 года в нелегальной, а в лабарской типографии Кавказского Союза РСДРП. подпись Тифлисский комитет перевод с грузинского